Глава тридцать четвертая. Через неделю выпал первый снег. Мягкие хлопья падали с неба, таинственно танцуя на ветру и покрывая кругу тонким слоем ледяных кристалликов. Дома и деревья, мосты и магазины — все превратилось в настоящие снежные скульптуры. Я стояла возле окна и наблюдала за снежинками, падающими с неба. «Это твоя вина!» По комнате разносится звонкий голос мамы, и волшебство тает точно так же, как и снег, соприкоснувшись с окном. «Ты не уследила за сестрой! Зачем я тебя послала с ней? Чтобы ты развлекалась на балах?» Я была только на одном балу. Спокойно ответила я, продолжая наблюдать, как белые хлопья засыпают кусты шиповника. «Вместе с Синтией». «И что же ты там делала?» Раздраженно зашипела мама. «Танцевала? Веселилась?» Выясняла отношения с Клаусом, оборвала истинную связь, познакомилась с золотым драконом. Перечислила Яну вслух, ничего не сказала. Мама продолжала фыркать и шипеть. А Синтия между тем сидела на кровати и молчала. Сестра все понимала, вот только сказать ничего не могла. Ментальная магия красного дракона сильно повлияла на ее сознание. Даже магия эльфов ничего не смогла с этим сделать. Селена! Мама топнула ногой. «Посмотри на меня!» Я повернулась. Гостиничная комната сейчас напоминала место скорби. Зеркала занавешены плотной тканью. Над кроватью черный балдахин, свечи, благовония, от которых слезились глаза. «Что ты скажешь в свое оправдание?» «Скажу то, что Синтия сама виновата». На одном дыхании ответила я. «После бала мы с отцом отправили ее домой. А что сделала она?» Уговорила охранника, которого Ороти Венс отправил вместе с ней, остановиться возле дома Десай. К слову, после этого не видели ни этого охранника, ни кучера, ни карета. Одному не бы известно, что с ними сделал дракон. «Не повышай на меня голос!» Правда, маме было не по душе. Осознание того, что Синтия сама себя загнала в ловушку, давалось ей нелегко. Проще, намного проще обвинить кого-то, чем признать свои ошибки. «Ты никогда меня не любила!» Голос дрожал. «Я всегда была для тебя чужой!» «Ты другая!» я. Холодно процедила мама, уставившись в пустоту. «Не человек! Так же, как и твоя бабка! Все из-за этого? Из-за того, что я родилась магом?» Мамины губы дрожали. Она силилась что-то сказать, но дверь распахнулась, и в комнате появился папа. «Как суд!» Я подлетела к отцу. Судя по его радостной улыбке, все прошло успешно. Нам выплатят компенсацию, на выдохе ответил папа. Райт выдал своих подельников и во всем сознался. А что же Самуэль Десай? дернула плечиком мама. Какое его наказание? За то, что он открыл портал, чтобы маги вынесли караденный товар? Год в тюрьме. Дракон совратил нашу дочь! разгорячилась мама. «Синтию не совращали!» Голос сделался жестче. «Синтия сама поступила подобным образом. По своей воле. До сих пор не можешь поверить. Пойди, почитай!» Папа кивнул в сторону столика, на котором лежало письмо, написанное сестрой. Говорить она пока не могла. И мы с отцом настояли на том, чтобы она изложила свои мысли и оправдания на бумаге. «Год!» — шикнула мама. «Только год! И это наказание за все то, что он хотел сотворить с нашей семьей? Где же справедливость? Она есть. Папа прошелся по комнате и сел в кресло. Можешь не сомневаться. Самуэль Десай был осужден по двум статьям. По двум? Не поняла мама. Да, кивнул папа. Первое дело кража склада обыкновенного торговца, а вот второе за второе преступление наказание куда суровее. Я догадывался, о каком преступлении, говорил папа. Клаус мне рассказал. Но вот мама ничего не знала. Прошло пару дней, а я так и не рассказала ей, что стало истиной золотого дракона. Второе преступление? Мама встала напротив отца. Какое второе преступление? Я чего-то не знаю. Ты ей так и не сказала. Поинтересовался у меня папа. Я мотнула головой. И что я должна узнать? Глаза мама округлились. Казалось, что еще немного и они вылезут из орбит. «Если Селена ничего не рассказала, то и я не скажу», строго проговорил отец, наливая себе стакан воды. «Нет, это невыносимо! Селена, что я должна узнать?» «Ничего». Я натянула улыбку. Рассказать маме о метке желания так и не возникло. Сама не знаю почему. «Селена!» Голос женщины сорвался на виск. Она подошла ко мне и едва не влепила пощечину, но ее остановил отец, перехватив руку. «Оставь свою старшую дочь в покое!» В тоне папы прозвучали металлические нотки. «Только благодаря Селене мы стоим здесь и разговариваем». «То есть как?» — вновь зашипела мама. «А вот так!» «Но!» все Хватит!» Папа принялся растирать виски пальцами, чтобы избавиться от головной боли. «Собирайся, мы уезжаем домой. Хватит мне столицы на первое время». Мама фыркнула, но собирать чемоданы все же пошла. Примерно через полчаса все вещи были собраны. «А ты чего стоишь?» Нервно дернув плечом, обратилась ко мне мама. «Где твои вещи?» «Я не вернусь домой», — отчеканил я. «Вернешься? Как миленькая вернешься!» «Нет». Я помотала головой. «У меня в столице есть дела». «Какие еще дела?» Ноздри женщины раздулись. «Вэон Эльвинг станет моим учителем». «Кто это вообще?» Раздраженно фыркнула мама. «Эльф Беатрис», — объяснил за меня папа. Он уже выставил чемоданы в ряд, чтобы было быстрее переправлять их через портал. «Вэон Эльвинг мой друг и очень уважаемый представитель своего народа». И чему он будет тебя обучать? Маме совершенно не понравилась эта новость, но против эльфов она ничего сказать не могла. В основном тонкой эльфийской магии. У меня хорошая предрасположенность к ней. «Фу!» — фыркнула мама. «Я ведь говорила вся в свою бабку». «Ты что-то имеешь против моей матери?» — недовольно рыкнул папа. «Довольно уже причитать». А еще я нашел работу. Обратилась к маме, чтобы получить хоть какое-то одобрение. Но она упорно молчала. Я не хотела расставаться с ней вот так. С момента ее приезда я думала, она сможет понять меня и не будет обвинять. Однако все случилось так, как случилось. И с этим ничего не поделаешь. Возможно, потом она поймет, что была неправа. «И ты ничего не скажешь?» Сложив руки на груди, мама нависла над отцом, словно коршун. «А что я должен сказать?» пожал плечами папа. «Селена, наконец, нашла свой путь, и я очень горжусь ей. А тебе было бы лучше пересмотреть свои приоритеты». Через некоторое время в комнате появился Клаус. Я попросила его открыть портал, чтобы родители и сестра не тряслись в дилижансе. С появлением дракона мама заметно притихла. Однако она не сводила с меня подозрительного взгляда. Только когда в помещении вспыхнула изумрудная дымка, Родительница отвлеклась на свою младшую дочь. Синтия выглядела намного лучше, чем неделю назад. Яркий румянец на щеках, глаза искрящиеся жизненной энергии. Вот только она больше не улыбалась и говорить не могла. Как только постигну все тонкости эльфийской магии, обязательно навещу ее. Возможно, у меня всё-таки получится вернуть ей голос. Я верила, что все наладится. «Всего хорошего», — обняла папу на прощание. Как только разберусь со всеми делами, непременно приеду. Будем ждать. Я знаю, папа бросил взгляд на Клауса. Ты под надежной защитой. Однако это не означает, что мы не будем беспокоиться о тебе. Он рассмеялся и, чмокнув меня в щеку, шагнул с чемоданами наперевес в окно перехода. С мамой мы перекинулись лишь короткими взглядами. Последней возле портала появилась Синтия. Она первая подошла к нам. Неловкая пауза, после чего сестра обняла меня. Через прикосновение я почувствовала, что Синтия просит у меня прощения. «Ты тоже меня прости», — прошептала я и погладила сестру по волосам. «Все будет хорошо». Синтия кивнула и улыбнулась, наверное, впервые за эту неделю. Едва ее стройная фигурка скрылась в портале, я глубоко вздохнула. «Устала», — Клаус подошел сзади. «Объятия дракона успокаивали, если не убаюкивали». «Немного», — произнесла я и на секунду прикрыла глаза. Все страшное позади». Насчет этого?» — я повернулась. «Что сделали с Самойлем Десай?» — папа не сказал. «За покушение на жизнь истинной дракона его посадят. В не самое приятное место для драконов, особенно для красных». «И что это за место?» «Ледяные пустоши нордцетера Там есть тюрьма, и ему придется не сладко. Клаус усмехнулся. Все регалии и титул перешли к Александру. Он достойный дракон. Да. Я кивнула и ткнулась в грудь зеленому. Жаль только, что свадьбу пришлось перенести. Не страшно. Сестре и маме все равно нужно было время, чтобы очухаться после переезда. Они так и не разговаривают. Подняла взгляд на Клауса, вспомнив, что Лили и ее мамы переехали в другой дом, доставшийся леди Венс по наследству от тетушки. Он был меньше, компактнее, с небольшим полисадником за окном. Но что самое главное, там не было уроти Венса. Странно, что именно мама Лили была инициатором переезда. Она так и не смогла смириться с тем, что сделал ее муж со мной и делал когда-то с Клаусом. Применять ментальную магию против своей семьи? Нет. «Мне тоже кажется это недопустимым». «Отцу это будет уроком», — уверенно произнес дракон. «Надеюсь, они все таки помирятся». «Ты слишком добра». Пальцы Клауса начали перебирать волосы, после чего он наклонился и поцеловал меня в губы. Поцелуй был нежным и в то же время страстным. Мы погрузились в мир взаимной привязанности, где произносятся лишь немые слова. Все эмоции, желания и чувства тают в объятии которым мы стали одним целым.